Он был необычен. Нет, это совершенно не то слово, которое она должна была бы использовать. Вот черт, а она даже не могла точно сказать, сколько ему лет. На первый взгляд, если просто смотреть на лицо и тело, капитан казался не намного старше ее, на год, два, ну на пять максимум. Но когда подумаешь, сколько он знает и умеет, и как управляются с людьми, и как буквально все, от младшего политрука Иванюшина до лихого шабарина-кабана, смотрят ему в рот, едва только он открывает его, чтобы отдать приказ. Как такой молодой человек мог всему этому научиться? Биллора невольно, безотчетно сравнивала его с другими парнями, с которыми ее сводила жизнь с Тёмой Гогоберидзе, сыном сослуживца отца, который ухаживал за ней в десятом классе, с Панкратовым, молодым преподавателем из института, который явно неровно к ней дышал, с товарищем Николаем, которого она так любила и от которого в её душе остались только боль и брезгливость, и с Костей, который, как и капитан Куницын, был офицером, но почти ничем не был на него похож. Даже форма на них сидела по-разному. То есть Вилора считала, что на косте она сидит очень лихо, до тех пор, пока не увидела форму на капитане. Он был не просто выше их всех, он был другим, совсем другим. Единственное сравнение, которое приходило Вилоре в голову, это рыцарь Айвенга, из романа английского писателя Вальтера Скотта, да и то оно казалось ей натянутым. Потому что, будь капитан Куницин на месте Айвенга, все эти Реджинальды фон Бердефы и Брианы де Буальгиберры уже на двадцатой странице валялись бы в грязи, глотая слезы или захлебываясь кровью. Причем это произошло бы, даже если в руках у капитана не было бы его верного дегтяря. Но все равно, отчего-то в ее ощущениях Куницын сильнее всего ассоциировался именно с таким вот книжным рыцарем, который, как она точно знала из школьного курса истории, на самом деле никогда и не было. Или все-таки были. И капитан Куницын... Будто принц на белом коне явился из некоего заповедника, где каким-то образом до сих пор выращивает вот таких рыцарей без страха и упрека, только с пулеметом в руках. А еще Вилора с некоторым удивлением ловила себя на том, что капитан вызывает у нее некоторый страх. Она не понимала его причины и потому очень досадовала, обживая себя. Глупой курицей, но ничего не могла с собой поделать. Он был настолько непонятен и отличен от других, что в его присутствии она чаще всего терялась и все больше молчала. И это она-то, считавшаяся одной из самых бойких и активных комсомолок курса? А еще капитан начал ей сниться. И ладно бы как-то прилично. Так нет же, в ее снах он почему-то не командовал людьми и не стрелял из своего неизменного дегтяря, а смотрел на нее. Причем совершенно не теми взглядами, которые она действительно у него видела, ну, как Тема Гагаберидзе. И еще он касался ее руками, плечом, а она с замиранием сердца, прижималась щекой к его крепкой груди. Она видела ее всего один раз, когда капитан переодевался в чистое исподнее перед операцией Малышева. Вернее, два, потому что потом он переодевался. Но, на самом деле его тело, ну, в той части, которую она увидела, не было каким-то сверхъестественным, просто хорошо Развитая мужская фигура, мускулистая и без капли лишнего жира. У того же товарища Николая фигура была даже более развитой, но когда Вилора вспоминала капитана, ее охватывала дрожь. А еще он говорил ей во сне какие-то слова. Самих слов она не помнила, только ощущение того, что она летит, летит, летит и это уже вообще ни в какие ворота не лезло. Идет война, а она, будто мещанка какая-то, вздумала втрескаться в своего командира. Тем более, что он не дал ей для этого ни малейшего повода. Скорее уж, кабан сделал несколько очень прозрачных намеков, не переходящих, впрочем, границ. Да и тот, стоило командиру бросить, Неодобрительный взгляд в его сторону после одной легкой двусмысленности мгновенно прекратил всякие намеки. Вообще Вилора не совсем понимала, как так получилось, что она оказалась в чисто мужском коллективе, будто в некой хрустальной капсуле. Никто, никак и нигде. Вон и Малышев... Вроде как молодой парень, и они с ним вдвоем наедине уже столько времени, а не намека. даже где-то обидно. — Слушай, Малышев, а я тебе нравлюсь? — внезапно спросила она. — Ну, как женщина? Малышев, уже подпоясавшийся ремнем и примиряющийся к очередному снаряду, замер. Потом глуповато улыбнулся. — Ну, конечно, товарищ лейтенант. «Так чего же ты даже ни одного комплимента мне не сказал?» Сердито буркнула велора, сердясь, правда, скорее э, на себя саму за то, что затеяла весь этот разговор. «Так если вам надо, то хоть десять, товарищ лейтенант!» Расплылся в улыбке Малышев. «А сам?» Улыбка парня стала виноватой. «Так это командир бы не одобрил, я так думаю». «Он что, тебе сказал?» Малышев смутился. «Нет, ну, только он же, ну, в общем, ну, когда товарищ Шабарин насчет вас, тогда, ну, вот я и думаю, то есть, если вам, конечно, надо, то я завсегда, вот, только товарищ командир». И он замолчал, окончательно сбившись с мысли. Виллера вздохнула. «Ладно, иди занимайся, это я так» пошутила, махнула ему рукой, а швы вечером снимем. — Вот, спасибо, товарищ лейтенант, — обрадовался Малышев и, подхватив очередной снаряд, двинулся в сторону своей полянки. Покончив с завтраком, велора согрела воды и помыла посуду. А ее голова все это время была занята вопросом, как можно за столь короткий срок... Мало еще было из той партии пленных, которую они отбили под Березой и Картузской, добиться, чтобы люди не только беспрекословно исполняли твои приказания, но и опасались сделать нечто, что, как им кажется, ты мог бы не одобрить. Причем все время, что она была с отрядом, капитан никого не запугивал, не расстреливал и даже практически не наказывал. Да и не сказать, что прямо приказывал, так уж часто. Есть командиры, которые даже покурить не разрешают, а приказывают. А Куницын многие распоряжения не отдавал, а скорее просто озвучивал, что, по его мнению, надо сделать. И всегда выдержанным, спокойным тоном. А вот оно, как все повернулось. И ведь Малышев не один так думает. Все. Абсолютно все. И эта, внезапно обнаруженная и осознанная велорой странная власть над людьми, добавила еще толику в копилку ее страха.